Глава 5 В то время, о котором мы повествуем, Форт Саттер менее всего походил на крепость, коей, собственно, и являлся. Он был построен на небольшом возвышении в миле от a m e r i c a n Ривер и занимал площадь около полутора акров. Устройство Форта несло на себе отпечаток немецкой рациональности владельца. В отличие от Форт Росс, например, где путь непрошенным гостям преграждал чистокол из заточенных бревен, Стенами форт с а т т р а служили хозяйственные постройки. Они окружали главное здание сплошным укреплением прямоугольников, за стенами которого располагались цеха и мастерские, продовольственные склады и цехгаузы, жилье для работников и конюшни. Долгое время форт исправно служил полувоенной обителью в неспокойное время постоянных мятежей, восстаний и политических переворотов. Но сейчас это был скорее гигантский постоялый двор со всеми присущими такому месту атрибутами. Большой двухэтажный дом с мансардой заполнили богатые постояльцы. Несмотря на чудовищную стоимость ночевки, все комнаты были заняты золотоискателями. С начала золотой лихорадки хозяин постепенно поднимал плату за комнату, пока она не дошла до 100 долларов за ночь. т а к о й роскошь могли себе позволить немногие. И все же свободных комнат в доме не бывало. Удачливые добытчики приходили в Сакраменто, имея при себе золото на 10, 20, а то и 50 тысяч долларов и в первую очередь попадали в тёплые объятия спекулянтов, которые тут же покупали столько благородного металла, сколько был готов продать старатель по грабительской цене, назначенной оборотливыми дельцами. 10 долларов за унцию наличными – это очень мало, но ведь и без наличных никуда. Месяцами не видевшие приличной еды и питья, обезумевшие без женского общества, полгода простоявшие по горло в ледяной воде, мучимые целым букетом болезни от насморка до цинги и холеры, старатели легко расставались с золотом и оставляли владельцу форта по 1000 долларов за неделю отдыха. Все хозяйственные постройки были заняты магазинами, складами, лобазами и прочими коммерческими предприятиями. Причем самым большим из них был торговый склад – сэма бренна массивные дубовые ворота форта прежде всего запертые на мощные засовы теперь практически не закрывались здесь жизнь била ключом здесь был центр золотообмена по двору беспрестанно сновали коммерсанты управляющие трейдеры посыльные и прочий мелкий лд ю пространство заполняли скрипт е л е ж е к грохот ящиков скрежет с кабяного товара веселые переклички и беззлобные переруивания товарищей по торговому цеху эй джимми «Не отказался вы сейчас от хорошего куска мяса под красным соусом, а, приятель?» «Иди к чёрту, Боб! Работать ещё два часа, у меня живот к спине прилип, а он про мясо!» «Да, брат, сегодня затевается знатная пирушка». «Ты про быков?» «Точно! 10 т у ш доставили с Фолсом Лейк, а шериф — хоп!» «Эй, Эльвира! Эльвира Дальгадо! Если ты торопишься ко мне, то я здесь!» «Провались в свой подвал, Джимми! Сегодня у меня другой герой!» — Скажи, кто тот счастливчик? Уж я ему... — Небось, шериф Хопкинс. — Что? — Шериф Хопкинс. Он, говорят, сегодня уложил мексиканца у м б е р т а Добрый вечер, джентльмены. Кто кого уложил? — Это наш-то недомерок? — Вот тебе и недомерок. Голыми руками вырвал сердце и скормил койоту. — Не койоту, а медведю. Над головой Джеймса Хопкинса в о с и я л и лучи внезапной славы. Весть о смертельном поединке молнией разлетелась по Сакраменто. Ещё похоронная команда не вернулась с поля битвы, а городок уже гудел, как медный блин от удара здоровенной колотушки. «Мой брат сам видел». «То видел. Как они, это самое?» «Нет. Он в каталашке сидел за пьяный дебош. На прошлой неделе сцепился в салоне с каким-то чилийцем. Ну и загремели оба под арест. А сегодня, после полудня, явились помощники шерифа и погнали их на северо-западное пастбище. А там святая Дева Мария». «Весь лук усеян мертвецами, а у мексиканца разорвана грудь и нет сердца». Брат говорит Хопкин с его голыми руками. Искормил койоту. «Что за чушь? При чём здесь койот?» «Медведю». «И сам он как медведь рычал, и когти выросли, что твои кинжалы». «Рассказывай, ага. У него ж топор вместо пистолета. Вот и рубанул, небось, мексиканцу». «А я тебя о чём толкую? Топор ему даёт нечеловеческую силу». Прямо медведь медведем становится. А сердце он сам съел. Вот он. Смотри, смотри. Как ни в чём не бывало. Ах, какой красавец. Хопкинс и Крамер въехали на территорию форта через южные ворота. На минуту движение остановилось и со всех сторон послышалось. «Добрый вечер, мистер Хопкинс». «Здравствуйте, шериф. С победой вас». «Ура, шерифу Хопкинсу!» Кто-то зааплодировал, остальные подхватили... В небо полетели шляпы и косынки. «Чёрт знает, что такое!» — пробурчал Джеймс, спрыгивая на землю. «Людям нужен герой!» — философски усмехнулся Крамер. «Поздравляю, ты занял вакантное место!» Солнце скрылось за верхушками деревьев. Дело шло к вечерней трапезе, и воздух форта наполнялся аппетитными ароматами, идущими из кухни. Из дома вышел к и р у к почтительно склонился и принял лошадей. «Прошу вас пройти в дом!» Тяжело роняя слова, промолвил он густым баритоном. «Мастер Джон ждет вас». Он снова поклонился и увел лошадей в стойло. Хопкинс неловко махнул рукой в знак приветствия всем, кто его чествовал, и шерифы под гром овации вошли в главное здание форта. Внутреннее убранство дома не отличалось роскошью. Хозяин явно вел пуританский образ жизни, показывая своим работникам пример скромности, добродетели и трудолюбия. Войдя в двери, гости оказались в большом холле. который одновременно служил гостиной и столовой для постояльцев. Почти вся мебель была изготовлена мастерами, трудившимися на Саттера, и носила на себе черты характера своего владельца. Столы, и стулья, шкафы и буфеты – все было выполнено без лишних изысков, прочно, добротно, на века. Приятелей встретил чернокожий раб Саттера по имени Богги. в ы с о х ш и й старческой рукой, он сделал широкий жест в сторону хозяйской половины дома и молча поклонился. «Боги!» — с неожиданной теплотой в голосе воскликнул Хопкинс. «Рад видеть тебя живым и в добром здравии!» Губы негра дрогнули, изогнулись в полуулыбке, и он сипло проговорил. «Не такое уж оно и доброе, мастер Джеймс. Я тоже рад вас видеть. Проходите, мастер Джон давно ждёт вас». Гости повернули направо, прошли небольшую приёмную, миновали ещё один дверной проём и оказались в просторном зале с белёными стенами и высоким потолком. Ползала был выслан дубовым паркетом, шторы на больших окнах распахнуты. В дальней стене был обустроен уютный камин, напротив камина расположился длинный обеденный стол, сервированный к ужину. Пятеро мужчин сидели у одного из окон подле небольшого столика, курили и потягивали аперитив. Увидев вновь прибывших, Джон Саттер вскочил, распахнул объятия и стремительно двинулся навстречу, имея самое приятное выражение на физиономии. «Добро пожаловать, дорогие друзья! Добро пожаловать!» — гулко прогремел его голос. «Мы вас давно поджидаем!» Он обеими руками стиснул маленькую ладонь Хопкинса и долго тряс ее, не желая выпустить, пока шериф сам не освободился от пожатий благодарного императора. Затем Саттер лаконично поздоровался с Крамером, внимательно оглядел его с ног до головы и сказал, «Мистер Крамер!» «Сегодня вы оказали мне неоценимую услугу. Мы не просто разогнали с вашей помощью банду грабителей. Слава о подвигах двух шерифов разнеслась по округе. И теперь любой мерзавец трижды задумается, стоит ли покушаться на имущество Джона Саттера и любого другого честного фермера». Крамер вежливо склонил голову и приятно улыбнулся. «Позвольте же мне отблагодарить вас самым скромным образом, никак не затрагивая вашей профессиональной гордости». Я знаю, что вы уже несколько дней скитаетесь без достойного приюта и отдыха. Прошу вас принять мою благодарность и гостеприимство. Наверху вас ждёт горячая вода и чистая одежда, а после ужина — мягкая постель. И, чёрт подери, я лично прослежу, чтобы перины были взбиты самым надлежащим образом. — Благодарю вас, Джон, — снова склонил голову Крамер. — Горячая вода и кусок мыла — это именно то, что мне сейчас нужно. — Пустяки, пустяки, — рассыпал любезности Саттер. «Луиза проводит вас в комнату, а через час мы ждём вас к ужину. Луиза!» — крикнул он в полный голос. Из боковой двери вышла маленькая индейская женщина со сморщенным личиком и присела в Книксене. На ней было тёмное платье с белым воротником и молочного цвета передник. «Луиза, будь добра, проводи мистера Крамера в его комнату», — распорядился Саттер. Луиза вновь присела, изящно развернулась на каблуках и засеменила к выходу. Крамер двинулся за ней, а Хопкинс присоединился к обществу. В представлении он не нуждался и сам отлично знал всех присутствующих. Кроме Джона Саттера и Питера б а р н а т а в зале у столика, уставленного бутылками, сидели еще трое. Прямо у окна, п р и м о с т и в зад на подоконник, вольно расположился Сэмуэль б р е н н о н собственной персоной. За полтора года золотой лихорадки он возмужал и з а м а т е р и а л Проницательный взгляд его вонзался в собеседника, словно острый щуп хорошего повара в сочащийся стейк. Готов ли? Мормонская борода была ухожена, буйные кудри на голове тщательно уложены, и вообще в нем с первого взгляда угадывался человек при деньгах. Против Бреннана через стол сидел молодой человек лет д в трех с меланхолическим, но весьма благодушным выражением лица. Он рассеянно вертел в руке стакан, и по всему было видно, что его одолевает скука. Это был Джон Саттер-младший и единственный сын и наследник императора Калифорнии. Черты его лица напоминали отцовские, однако казались изящнее и тоньше. Длинные прямые волосы были зачесаны назад и чем-то смазаны для укладки. На нем были надеты щегольской новомодный пиджак коричневого цвета с затейливой вышивкой на груди, красная шелковая сорочка и штаны в цвет пиджака. Завершал список гостей некто Рудольф Кроули. Представительный господин лет п я т и с я т и с окладистой черной бородой, доходившей до середины груди, и тяжелым взглядом из-под густых нависающих бровей. Укроили были правильные, хотя и несколько крупноватые, черты лица. Чопорный стиль одежды и нарочитая сдержанность в словах и жестах выдавали в нем старосветского аристократа с отличной родословной. На нем была безупречная черная пара консервативного стиля и велоснежная сорочка, воротник которой он подвязал черной же атласной лентой. Господин сидел на краешке стула, прямой и строгий, как политика британского кабинета министров. Привстав, он кивнул Хопкинсу и снова сел, не издав ни звука. Джон Саттер, выпроводив Крамера, подхватил Хопкинса под руку, подвел его к столу и снова провозгласил. «А вот и герой баталии!» «Ох, джентльмены, жаль, что я не владею словом, ибо мужество и отвага нашего шерифа достойны быть воспетыми в водах и легендах». Сэм б р е н н о н широко улыбнулся, сделал шаг навстречу шерифу и воскликнул звонким, почти юношеским тенором. «Джеймс Хопкинс, почту за честь разделить трапезу с героем нашего города. Прошу вас, шериф, виски, ром, б р е н д и «Спасибо, Сэм, пожалуй, немного виски», — согласился Хопкинс. б р е н н о н плеснул в стакан из пузатой бутылки и подал Джеймсу. «Дост!» — воскликнул Джон Саттер. «За наших смельчаков-законников, за воинов добра, стоящих на страже благополучия законопослушных граждан. Джеймс, прошу тебя принять в качестве благодарности небольшой сувенир». Саттер взял со стола массивную коробку красного дерева и протянул шерифу. «Что это?» — подозрительно прищурился Хопкинс. «Это Кольт Драгун, новейшая модель», — торжественно провозгласил император. «Во всей Калифорнии всего два экземпляра. Один у меня». «Другое у тебя». Хопкинс колебался. «Такой подарок вряд ли можно назвать взяткой, но с другой стороны, ему смертельно не хотелось хоть в чём-то быть должником Саттера». «Хорошо, Джон, я приму твой подарок», — наконец ответил он. «Хотя мне и не хочется быть чем-то тебе обязанным, но...» «Я ведь всё равно обязан защищать тебя и твоё имущество, не так ли?» «Именно так». «Развеселился Саттер, и я уверен, что эта игрушка поможет тебе защищать меня лучше прежнего. Хотя куда уж лучше. н у хватит довольно», — поморщился Хопкинс. «Это моя работа, и я делаю ее в меру возможностей». «Отлично сказано, Джеймс», — с усмешкой вставил Саттер-младший. «Надеюсь, твое ревностное отношение к службе не зависит от материального положения гражданина, нуждающегося в помощи закона». «Джонни, какого черта?» — недовольно воскликнул его отец. но Хопкинс слишком давно знал Джонни Саттера, чтобы придавать значение его словам. «Нет», — ответил он спокойно, — «не зависит». «И ты прекрасно это знаешь, Джон, меня нельзя купить». «Всех можно купить», — самодовольно протянул Джонни и приложился к стакану. «Это лишь вопрос цены». «Пожалуй, соглашусь с Джонни», — сказал б р е н н а н «Купить и продать можно кого угодно». «В таком случае я займу сторону шерифа», — решительно сказал Питер б а р н е т т «Конечно, мы живем в такое время, когда деньги решают многое. Возможно, даже слишком многое, но есть вещи, которыми нельзя торговать». «Вы политик, Барнетт. Вам нельзя придерживаться иного мнения хотя бы на людях». «А я не боюсь прослыть циником и подлецом», — продолжил спор б р е н н о н «И остаюсь при своем мнении. Люди пускают с молотка самое святое, как только им предоставляется такая возможность». «Вы слышали анекдот про похороны Джорджа Карсона?» «Прекрасно характеризует душевное состояние нынешнего общества». «Что за Карсон?» «Сарняк из Сан-Франциско. Ушёл в горы одним из первых и был, кстати, довольно удачлив. Напал на золотую жилу, милях д в а отсюда, вверх по течению, Сакраменто. За год намыл десять тысяч долларов. Да вот беда. з д о р о в ь е был слабого. Две недели назад приставился прямо на прииски». Бреннан умолк, благочестиво посмотрел в потолок и затем продолжил. «Хм, так вот». «Надо ли говорить, что соседи по лагерю чуть не поубивали друг друга за право на его участок? Джеймс Хопкинс не даст соврать, зубами готовы были грызть товарищей». Взгляды устремились на Хопкинса. Тот кивнул в знак согласия. «А похороны несчастного и вовсе обернули с ь нелепым фарсом. Собралось всего человек пятнадцать, пригласили пастора Перкинса, ты его знаешь, Джон, такой долговязый хлыщ, с гнусавым голосом. Стало быть...» Гундосит этот сын Божий о беспримерных добродетелях усопшего, а сам пялится на груду могильной земли. Там, понимаешь, что-то весьма недвусмысленно блестит. И этот блеск не дает сосредоточиться нашему пастырю. В конце концов, п а д р е не выдержал. Бросил святое писание и кинулся выгребать золото. Гости Карсона сначала смутились, но потом опомнились, присоединились к пастору и не ушли, пока не разгребли всю почву, что должна была послужить одеялом нашему покойничку. И это еще не конец, джентльмены. Они вытащили тело Карсона из могилы, убедились, что запасы золота не исчерпаны, и в тот же день в полном составе явились муниципалитет, чтобы застолбить за собой могилу в качестве прииска. А Карсона перевезли и закопали неподалеку от города без всякой лишней помпы», — закончил б р е н н о н д о в я с ь от смеха. «Откуда ты всё это знаешь?» — оживился под воздействием рассказа Саттер-младший. «Я был там», — выпалил б р е н н о н и расхохотался. «За год этот парень продал мне половину своего золота, и я должен был почтить его память». «Так ты циничная свинья, с а м с искренней симпатией произнёс Джонни. «Да уж, вы нашли друг друга», — проворчал в усы Джон Саттер. «Ну что вы на это скажете, мистер Хопкинс?» с о ч н ы м баритоном прогудел Кроули. «Пример более чем нагляден. М? Надо заметить, что Кроули оказался одним из первых, кто не потерял ни минуты с того момента, как Сэм б р е н н о н ураганом пронесся по улицам Сан-Франциско со своей золотой колбой. Вечером того же дня он разыскал возмутителя спокойствия, получил у него подробнейшую информацию, а уже следующим утром снарядил экспедицию из дюжины наиболее крепких и толковых работников и сам ее возглавил. Начало было прекрасным. Под личным руководством Кроули команда работала слаженно и чрезвычайно эффективно. Он разделил участников на две группы и назначил бригадирами двух ч и л и й ц е в знакомых с горным делом по работе на английских медных рудниках. Таким образом, на его участках появились настоящие шахты с водоотводами, креплениями сводов и прочими признаками профессионального отношения к делу. Кроме того, между двумя бригадами зародилось самое настоящее соревнование за большую выработку. Что поощрялось б о с с о м не только на словах, но и материально. За полгода мистер Кроули стал богаче на астрономическую сумму в 500 тысяч долларов. «Так что скажете, шериф?» — повторил вопрос Кроули. Не успел Хопкинс открыть рот, как в разговор снова в к о л е н и л с я б р е н н о н «Нет-нет», — воскликнуло. «Я по лицу вижу, что ты хочешь возразить, Джеймс. У каждого из нас есть что-то такое... э жена, дети, мать...» С этим ясно. Я сам, не задумываясь, отдам имущество и самую жизнь за своих детей. Но есть вещи н е о с я з а е м ы е эфемерные. Профессиональный долг. Честь. Неужели ты станешь утверждать, что за кругленькую сумму не разрешишь спор старателей за право на прииск в пользу одного из них? Не будь ханжой, Джеймс, здесь все свои. И он лукаво подмигнул Хопкинс. «Нет, Сэм, я не стану ничего утверждать», — ответил шериф. Ты бизнесмен. Деньги приносят тебе еще больше деньги. И я допускаю, что именно поэтому они стали главной ценностью твоего существования. Наверное, тебе трудно представить. Да что далеко ходить? Ты знаком с Гарри Сапожником? Конечно. Прекрасный мастер. Пожалуй, лучше в Калифорнии. Вот именно. Сидит в мастерской, точает сапоги и очень гордится своей профессией. И заметь, с э качество его сапог не зависит от цены, которую он за них берет. Он просто не умеет делать их плохо. Сейчас окрестности с о к р а м е н т а кишат богачами. Гарри мог бы взвинтить цены на свою обувь, работать меньше, а зарабатывать больше. Он мог бы набрать толпу помощников, открыть цех, потом еще один и обуть в свои сапоги все западное побережье. Но он и этого не делает. Боится, что сапоги станут хуже, и это скверно отразится на его репутации. Он ничего не делает для денег, с а м Предложи ему миллион долларов, чтобы он навсегда бросил свое занятие и жил припеваючи, и он пошлет т е б е так далеко, как позволит его княжеское происхождение». «Он князь? Хм. Ну, я знаю об этом только с его слов. Вроде бы фамилия у него княжеская». «Ты носишь сапоги, сделанные восточным сатрапом, Сэм?» — прыснул Джонни. «Боже, что за страна!» «Однако», — озабоченно произнес Джон Саттер, — «пора ужинать. Где же наш милый крамер?» «Луиза!» — крикнул он. «Луиза!» В дверях вновь появилась маленькая индианка. «Луиза, будь добра, поторопи мистера Крамера и пригласи к нам миссис и мисс Саттер». «Слушаюсь, мистер Саттер», — тихо отозвалась служанка и скрылась за дверью. «Джентльмены, пора за стол», — объявил Джон. «Прошу вас». Загремели отодвигаемые стулья. «Сюда, прошу, мистер Кроули. Джеймс, прошу сюда, на почётное место». «Оставь, Джон. Никаких возражений. Сюда, только сюда. Как будто с м е р к а е т с я джентльмены. Да, сумрачно становится. Джон, не прикажете ли? Конечно, конечно. Кирук? Где этот индейец? Кирук! Я здесь, мастер Джон. Кирук, будь любезен, зажги свечи. С каких пор Кирук стал у вас дворецким, Джон? С сегодняшнего дня. А где же наш славный Брэдли? Сбежал, джентльмены, мой славный Пол Брэдли сбежал в горы. «Жаль, но надо отдать ему должное. Он поставил меня в известность относительно своих планов». Открылась боковая дверь, в проеме появился благоухающий крамер. На нем была белая сорочка, черный смокинг и соответствующие штаны, которые несколько не вязали с ь с его кожаными сапогами, и, кроме того, были коротковаты, но, учитывая обстоятельства, это было простительно. «Вот и наш дорогой Филипп!» — воскликнул Саттер. «Как вы себя чувствуете, мой друг?» «Прекрасно, мистер Саттер, прекрасно!» «Я вам крайне признателен», — с чувством ответил Крамер. «Полно, друг мой, зовите меня просто Джон». «В таком случае зовите меня просто Филипп», — саронизировал Крамер. «Ха-ха!» — развеселился Саттер. «Ты славный малый Фил. Я это сразу понял. Жаль, что у нас не было случая сблизиться раньше». «Да уж, сегодняшний случай, что надо». Распахнулась главная пара дверей, и в зал стремительно вошла пожилая дама, за которой семенила девица. Это были миссис и мисс Саттер. Мужчины встали, каждый учтиво поклонился. Анна Саттер происходила из древнего австрийского рода и в девичестве носила фамилию Дюбельд. Это была сухощавая женщина с желтой нездоровой кожей и печатью легкого безумия на лице. Она вскинула л а р н е т и уставилась на общество колючими глазками, в которых мешались тревога и недоверие. Джон Саттер вышел навстречу и протянул руки. «Добро пожаловать, мои дорогие», — мягко проговорил он. «Прошу вас присоединиться к нашей дружеской компании». «Где Брэдли, Джон?» — нервно произнесла в ответ миссис с а т е р с крипучим голосом. «Где мой милый, добрый Брэдли? Без него этот дом обречён на запустение и хаос». Она гневно топнула ногой, по её обширным одеждам пробежала волна, а чёрный чипец, с в и н ч а в ш и й голову, сдвинулся на полдюйма вперёд и выпустил две пряди сидеющих волос. Она поправила головной убор и, не дожидаясь ответа, проследовала к столу. Крючковатый нос, острые скулы, тонкие бесцветные губы, черты Анны с а т т е р н е оставляли шансов утверждать, что ее лицо хранило следы увядшей красоты. Увы, она никогда не была красива. Джон подхватил ее под руку и сопроводил к столу. «Позволь представить тебе, дорогая, шериф Филипп Крамер из Сан-Франциско. Сегодня он проявил себя настоящим героем, как и наш давний друг мистер Хопкинс. Крамер склонил голову в учтивом поклоне, миссис Саттер уставилась на него сквозь линзы, в её глазах обозначились признаки любопытства. «Фил, позволь представить тебе мою жену Анну и дочь Анну Элизу Саттер». «Очень рад познакомиться, леди», — ответил Крамер учтиво. «Надеюсь, мы не слишком обеспокоили вас своим присутствием». «Ну что вы, что вы», — п р о с к р и п е л а Анна Саттер, разглядывая Крамера с тем любопытством, какое вызывает у придирчивого покупателя породистый жеребец. Мы всегда очень рады гостям, особенно таким героям. Анна э Лиза, погляди, какого красавца привела в наш дом судьба». Анна э Лиза залилась густым румянцем и присела в реверансе. Дочери Джона Саттера едва минуло семнадцать, и, пожалуй, во всей Калифорнии не нашлось бы еще одной столь привлекательной девицы. Широкая в кости, прямая и плоская, она была напрочь лишена какого-либо изящества. Первое, что обращало на себя внимание при первом знакомстве с мисс Саттер, были ее широко расставленные глаза. Они как будто тянули половинки ее лица в разные стороны и делали его еще шире, чем задумала природа. Она была одета в зеленое платье пыльного оттенка с огромным кринолином из китового уса, увенчанное бантом в кружевных рюшах. В ушах висели огромные золотые серьги, украшенные изумрудами, а пальцы были унизаны кольцами и перснями т самых причудливых форм. «Да, мы заняли свои места за столом». «Так», — значительно произнесла Анна Саттер, — «ну, значит...» «Да, где Пол Брэдли?» «Он ушёл от нас, дорогая. Я говорил тебе об этом утром перед тем, как уехать на пастбище», — скорбно сообщил Саттер. «Придётся мне взять на себя его обязанность», — проворчала жена. Она встала и откинула крышку фарфоровой супницы, из которой немедленно повалил пар, распространявший умопомрачительный запах бобового супа с копчёной грудинкой. Миссис Саттер взяла в руки серебряный половник. «Передавайте тарелки, джентльмены. Не бегать же мне вокруг стола, обслуживая вас», — сказала она и внезапно глупо хихикнула. Зазвенела посуда, гости передавали и принимали тарелки. А Джон Саттер ходил вокруг стола и разливал напитки в бокалы. «Да, джентльмены, с уходом Брэдли у меня осталось четыре самых верных и преданных человека». Остальные разбежались по лесам и горам, даже к е л Мой верный маленький к е л оставил меня в столь тяжёлое время. «Что за к е л с удивлением спросил Кроули. «Я не знал такого». «Маленький мерзавец!» — каркнула миссис Саттер, к о т о р ы й разлив суп по тарелкам, снова села на стул и стала похожа на чёрную н а х о х л е в ш у ю с я ворону. у к е л это индийский мальчик», — пояснил Джон. «Его родители погибли, и я приютил сироту. Он был очень расторопен и смышлён, но вот уже...» э, «Неделя как сбежал». «Неделя? Да уж месяц прошёл, если не полтора», — пылко возразила миссис Саттер. «Действительно?» — удивился тот. «Я совершенно потерял счёт времени». «Да, четверо. Между тем я плачу им по 10 долларов в день, а повару все пятьдесят». «Ты платишь повару пятьдесят долларов в день?» — подал голос Джон Саттер-младший. «Полторы тысячи в месяц?» «Да», — злобно рявкнул Саттер-отец. Надеюсь, этот восхитительный суп не станет тебе поперёк горла, когда ты узнал, чего он мне стоит. Зато остался без пастухов, продолжал наседать Джонни. И теперь любой проходимец может резать твоих быков. Я уж не говорю о том, что некому выгонять скотину на выпас, но при этом ты платишь повару 50 долларов за бобовый суп с грудинкой. Не могу же я платить по 20 долларов в день пастухам, взорвался Джон Саттер. Это безумие, нелепость, дешёвый фарс. «Не такой уж дешёвый», — ответил сын. «Тебе давно следовал бы...» «Что? Что мне следовало бы? Пустить всех животных на мясо? Разрушить всё, что я создавал, 10 лет?» Гости молча поедали поданное кушанье, не вмешиваясь в переполку отца и сына. Все, кроме, пожалуй, Крамера, знали о давней их размолвке на почве несовпадения взглядов на перспективы семейного бизнеса. Многие приписывают честь основания города Сакраменто именно Джону Саттеру-младшему. Хотя это не совсем так. Он не был основателем города, но очень верно оценил потенциал этого места и с началом золотой лихорадки направил все силы на строительство и расширение маленького посёлка. Однако он не располагал достаточным количеством оборотных средств и вынужденно прибегал к помощи новоявленного богача Бреннана. А стало быть, делил с ним барыши. «Прости, отец, но ты осёл!» — выпалил он и бросил ложку. Твоих быков скупают приезжие фермеры по 20 долларов и тут же отправляют на скотобойню. Каждая туша приносит им 50 долларов оборота, то есть 30 долларов чистой прибыли. Какого чёрта ты трясёшься над своими быками, овцами, свиньями? Их всех надо пустить на мясо, а деньги вложить в недвижимость. Меня просто бесит твоё тупое упрямство. Идиот. Потерял терпение с а т р о т е ц Кому я продам такое количество мяса? Кто его ест? А кто сейчас его ест? парировал сын. «Спроси у мистера Крамера, сколько людей сейчас живёт в Сан-Франциско. Посмотри, сколько провизии завозят каждый день в Сакраменто. Деньги уходят каким-то прохиндеем, а ты чахнешь над своей империей. Император!» — бросил он презрительно, встал из-за стола и отошёл к окну. «В самом деле, Джон», — робко сказал Крамер, — «я не могу давать тебе советов, поскольку далёк от бизнеса. Однако сейчас в Сан-Франциско живёт около 20 а д ц т ы с я ч человек». И каждый день количество жителей увеличивается. Чтобы прокормить такую прорву людей, нужно много мяса. Но вот ещё. Не встревай, Фил. Ты не понимаешь, — продолжал к и п т и т ь с а т т е р Единственное, что есть ценного у скота, это шкура на выделку и сало для производства свечей, а у овец ещё шерсть. Мясо всегда было побочным продуктом. Убивать животное ради мяса — это чушь. Нонсенс. Могу, — промычал Джонни, издалека раскуривая трубку. э т о чушь принесет кучу денег тому, кто угонит твоих быков, а у меня нет сомнений, что их рано или поздно так и будет. И ты, в конце концов, лишишься всего, что нажил. Знаешь, почем теперь продают мясо лавочники? Еще в прошлом году оно стоило не дороже 20 ц е н т о в а теперь за него берут по 2 доллара за фунт. Ежедневно к нам перегоняет целые стада быков из Мексики и Орегона. Ты совершенно утратил связь с реальностью, отец. Внезапно подала голос Анна э Лиза. «Как вы относитесь к законопроекту, освобождающему Калифорнию от рабства, мистер Крамер?» Выпалила она заученную фразу тонким, чуть визгливым голосом и покраснела. Крамер поперхнулся бобами. Саттер с укором посмотрел на жену. Кроули усмехнулся в бороду. Джонни и Сэм откровенно заржали. Хопкинс и Барнет никак не отреагировали на этот пассаж. Филипп прокашлялся и ответил вопросом на вопрос. «Вас действительно интересует мое мнение по этому вопросу, мисс Саттер?» Анна э Лиза смутилась и с тревогой уставилась на мать. «Если девушка спрашивает, так уж, наверное, интересует», — жалочно проговорила Анна Саттер. «Рабство! Только рабство спасет экономику Калифорнии от разорения и краха», — вдруг горячо провозгласил Кроули. «О, и еще один потерпевший!» — весело воскликнул Джонни. «Ваши рабочие тоже покинули вас, мистер Кроули». — спросил Барнетт. — Ушла первая бригада в полном составе, — ответил Бородач и стал раскуривать сигару. — Во второй — брожение и разговоры. — Чего ещё им надо, не понимаю. — Сколько вы им платили? — По 20 д о л л а р о в в день при условии выполнения плана выработки и премиальной. Это чёртово золото совершенно сводит людей с ума. — Это объясняется просто, мистер Кроули. Каждый день они добывают вам золото на две т ы с я долларов, а в качестве оплаты получают сотню на всех. о д а й т е им хотя бы половину добытого, и они перестанут бродить. Я тоже плачу рабочим на стройке по 20 долларов в день, и они довольны только потому, что не видели з о л о т а своими глазами. Если бы они работали на приисках, мне пришлось бы платить им куда больше». «Конечно, случается всякое. Наслушавшись рассказов про золотые копии, кто-то срывается и уходит, но это редкость. Впрочем, — пожал плечами Сэм б р е н н о н люди вольны поступать, как им вздумается». «Ты еще молод, Сэм. — ответил Сатор. — И много тебе еще предстоит пережить и понять. Ты думаешь, этот сброд, что едет сюда за золотом, способен создать что-то значимое? Нет, мой юный друг. Дай им волю, — он сверкнул глазами в сторону сына. — Они разрушат все, что было создано старшим поколением. Только жесткие законы удержат плебеев в рамках и обеспечат процветание республики. Самостоятельно они не способны к чему-то большему, чем неорганизованный грабеж. «Тебе, конечно, больше по сердцу организованный грабёж, по методу мистера Кроули», — съязвил б р е н н о н «Признавайся, Джон, ты просто не способен вписаться в новую жизнь. Перед тобой открылись потрясающие возможности, но ты упорно держишься за старые привычки и поэтому обречён. Почему ты не платил своим работникам достаточно, чтобы они не сбегали?» «Потому что это бы меня разорило», — воскликнул Саттер. «Чёрта с два!» Если бы они продолжали работать, их труд принёс бы тебе куда больше пользы и денег. Больше пользы мне принесёт окончательная легализация рабства, чтобы я мог на законных основаниях вернуть их и привлечь к созидательному труду. Каким образом, любопытно. Полгода назад к тебе приезжал полковник Мейсон. С ним было 30 солдат Республиканской гвардии. А сколько уехало с ним обратно в Монтерой? Четверо. И те не сбежали только потому, что были поставлены в караул и постоянно находились на виду. Кто будет ловить твоих беглых рабов, если даже солдаты дезертируют со службы? «Вы в чём-то правы, Сэмюэль», — задумчиво произнёс б а р н е т в ваших словах есть с только истины. Однако замечу, что правда всё же на стороне Саттера и Кроули. Свобода не каждому по карману, и не каждый способен ею распоряжаться на благо себя и общества». «Золотые слова, Питер!» — подхватил с а т о р «Рабство даёт твёрдую опору не только рабовладельцу, но и рабу. Вот, например, боги». с а т о р сделал широкий жест рукой в сторону холла, где гостей принимал старый негр. «Этот немощный старик ни на что не годен, разве только стоять у дверей и развлекать посетителей. Но я забочусь о нём. Я благодарен ему за верность и клянусь всем, что есть у меня святого. Не брошу моего б о г и на произвол судьбы». Свой конец он встретит достойно, окружённой заботой любящих людей. А что получают безумцы, пустившиеся во все тяжкие? Они голодают, болеют, убивают друг друга и кончают жизнь в страшных муках. Успеха добиваются пятеро из сотни. И не потому, что намыли много золота, а потому, что смогли выгодно пустить в дело то, что добыли. И всё равно они продолжают погоню за призраками, за миражами, «Только страх ужасного, неотвратимого наказания с т а н о в и т их от саморазрушения». Хопкинс почувствовал, как Крамер толкнул его ногой под столом. Джеймс вопросительно посмотрел на Фила, внезапно понял, о чём тот думает, и шепнул. л потом обсудим». «Больше свободы, больше хаоса», — продолжил свою мысль Барнетт. «Разве справедливо то, что происходит сейчас в хозяйстве Джона? 10 лет он строил свою империю, что?» «Все может быть разрушено только потому, что один пьяный плотник не удержал язык за зубами?» «Для плотника вы удивительно недальновидны, б а р н е т серьезно сказал Джонни и пустил каскадом красивые кольца табачного дыма. «Что такое золото? Это всего лишь повод, предлог. Сэм б р е н н о н не вытащил из земли ни единого самородка, зато один только склад в этом форте приносит оборот. Сколько тебе приносит склад, Сэм?» «Около 150 тысяч в месяц». «А сколько ты платишь за его аренду?» «Безумные деньги, Джонни. Я рыдаю каждый раз, когда отправляю твоему отцу чек на 500 долларов. Причиной вашего краха, джентльмены, могло стать что угодно. Любая новая идея, которая захватила бы умы жителей Калифорнии. Кстати, Сэм, внезапно сменил тему с а т т е р м л а д ш и й «А что твои единоверцы, мормоны? Ты ведь должен отчислять 10% своих доходов на церковь, не так ли?» «Должен, да не обязан». ответил б р е н н о н и презрительно скривил рот. «Эти святоши имели наглость прислать мне требования об уплате 100 тысяч долларов во имя Господа». И что-то им ответил, что готов отдать их церкви всё своё состояние, если они пришлют мне чек, подписанный лично Иисусом. Эта грубоватая шутка сняла напряжение, возникшее в компании вследствие жаркой дискуссии. Все рассмеялись, и даже хмурая ворона Миссис Саттер приятно улыбнулась Крамеру. В этот момент в зал вошёл полный человек с круглым розовым лицом, одетый в белый фартук и колпак. «Мистер Саттер!» — громко обратился он к хозяину. «Подавать ли горячее?» «Прошу, Генрих!» — обрадовался Джон. «Это очень кстати!» Повар скрылся, но уже через минуту вернулся, неся в каждой руке по большому круглому блюду, на котором ещё скворчали стейки, приготовленные из свежей говяжьей вырезки. Мужчины оживились, споры стихли сами собой. «Миссис Саттер, вам прожаренный?» «Пол Брэдли знал, какой кусок мне положить». «Спасибо, Джон, я сыт». «Нет и нет, Джеймс, ты обязан это попробовать. Давай-ка вот с р е д н е й прожарки». «Настоящая американская кухня, Фил, отведай с этим соусом. Ну что скажешь?» «Удивительный мастер. Он стоит тех денег, что получает». «Кстати, Джон, давно хотел спросить». «Слушаю, с а м Как получилось, что ты достиг таких успехов за столь короткое время?» Испанцы пришли сюда 150 лет назад, но никто из них не смог создать ничего похожего на твою империю, а?» С этим вопросом к Джону Саттеру вернулась прежняя напыщенность и надменность. Он расправил плечи, приосанился, напустил на себя задумчивый вид и назидательно произнес. «Во-первых, мексиканцы ленивы. Во-вторых, капитан Ротчев, выдержав театральную паузу и дождавшись того момента, когда внимание и любопытство слушателей достигнут пика, Он пояснил. «Всем, что имею, я обязан собственной предприимчивости и бесценному опыту, который я перенял у русских. Могу твердо заявить, джентльмены, в 1838 году самым процветающим предприятием Калифорнии был Форт Рос. Тогда я и познакомился с капитаном Алексом Родчевым, управляющим русской колонией. Главное отличие русских от испанцев было в том, что одни пришли сюда созидать и богатеть, а вторые завоевывать и отбирать. И я выбрал первый путь. Алекс р о т ч е в был очарователен. Он нес этому краю образование и культуру. Во время обеда его жена играла на рояле Моцарта. Именно тогда он сказал слова, которые стали залогом моего будущего успеха. «За нитку, бисера и холщовую рубаху индеец станет вашим верным рабом. Приютите его, Джон. Приласкайте. Не истребляйте безжалостно, по примеру, испанских колонистов. И вы увидите, каким благодарным и трудолюбивым товарищем он может быть». «И он был тысячу раз прав, друзья мои. Я подружился с индейцами, привлёк их к полезному труду, и вот...» «И вот Форт-Росс принадлежит тебе, а русским пришлось убраться во свояси», — весело заметил б р е н н о н и рассмеялся. «Но я же не виноват в том, что русские оказались скверными бизнесменами», — обиженно оправдывался Саттер. «Клянусь небом, д ж е н т л ь м е н я не сделал ничего такого». «Рояль и Моцарт — это прекрасно, но надо вести дела, а Ротчев, например, только и делал, что затевал экспедиции и ухаживал за женщинами. Да вот спросить хоть у Рудольфа. В 38-м году р о д ч е в прибыл в Калифорнию с женой и тремя детьми, а через три года уплывал назад в Россию, имея семерых детей, причем жена не имела ни малейшего отношения к четверым рожденным к а л и ф о р н и ц а м Зал взорвался хохотом». И лишь миссис Саттер недобровольно покачала головой, глядя на веселящуюся компанию. «Мог бы воздержаться при дочери», — пробурчала она под нос. «Идём, дорогая, попрощайся с мистером Крамером». «Доброй ночи, мистер Крамер», — пропищала Анна э Лиза, чем вызвала новую волну смеха. Мать подхватила её под руку и потащила к выходу, что-то выговаривая на ходу. «Пора и мне, джентльмены», — сказал Хопкинс, когда все отсмеялись. «Завтра нас ждут новые подвиги». «Джеймс», — обратился б р е н н о н к Хопкинсу. «А что произошло на Сакраменто-Ривер в 40 милях от города? Или, может быть, этот вопрос следует адресовать тебе, Фил?» «Почему ты спрашиваешь, с а м нахмурился Крамер. «Так, б о л т а е т р а з н о е Сегодня пришла новая партия старателей. Они были здорово напуганы, рассказывают какие-то страсти про чёрного дьявола и висельников. Да и ты сегодня утром примчался, как я понимаю, не для того, чтобы отбивать скот у грабителей. Что скажешь, приятель?» «Ничего не скажу. Да, в сорока милях вниз по Сакраменте с о в е р ш е н о серьёзное преступление. Но пока я вынужден воздержаться от оглашения подробностей. Не взыщи, с а м «Я не в обиде, приятель. Всё понимаю», — добродушно ответил б р е н н о н «Тем более, что скоро все всё узнают». На этом гости стали расходиться. Они пожимали друг другу руки, желали спокойной ночи и, кажется, в самом деле были довольны временем, проведённым вместе. Даже отец и сын Саттеры простились тепло и душевно. Перед отъездом Хопкинса шерифы вышли на крыльцо. Июньская ночь окутывала теплом, но с реки поддувал прохладный ветерок. к и р у к подвел Хопкинсу коня, и шериф легко запрыгнул в седло. «Спасибо, к и р у к поблагодарил его Джеймс. Индеец поклонился и у ш ё л в дом. «Завтра на рассвете я заеду за тобой», — обратился Хопкинс к Филу. «Будь готов, д а еще». «Наверняка Джон сейчас пристанет с расспросами. Смотри, не болтай тут». «Джеймс», — с укором ответил ему приятель, — «ты что, меня за мальчишку держишь?» «Кстати, Фил, тебе тоже пришло в голову, что твои жуткие покойнички чертовски на руку нашим бизнесменам?» «Да, мелькнула такая мыслишка. И разговоры про чёрного дьявола как нельзя кстати. Представляешь, о чём завтра станут болтать на приисках? Слухи разлетятся молнией. Глядишь, и народец потянется, восвоясь, подальше от нечисти». «Именно. Разыграно, как по нотам. Ладно, подумаем об этом завтра. Смотри же, берегись, м а м а ш и с а т е р кажется, она всерьёз на тебя рассчитывает». «Пошёл ты!» — хохотнул Крамер и хлопнул лошадь Хопкинса по крупу. Тот пришпорил своего метиса, и через мгновение топот копыт затих в темноте. Крамер вернулся в дом. Старый боги вручил ему свечу, и шериф самостоятельно добрался до своей комнаты. Он мгновенно уснул, Лишь только щека его коснулась подушки, и сразу увидел Сэма Джонса, который беспомощно болтается в центре огромной, страшной паутины. Его помощник дёргал толстые липкие нитки и всячески выдавал своё присутствие хозяину ловушки. И должно быть паук, огромный, мохнатый, до поры скрывавшийся в кронах деревьев, уже начал свой неспешный путь к жертве, шевеляя д о в и т ы м и жвалами. Крамер с ужасом смотрел на Сэма и всё ждал появления паука. Ожидание сводило с ума, заставляло сердце плясать в бешеном ритме, выпрыгивать из груди. И тогда шериф крикнул, что было сил. «Сэм! Сэм!» Заметался его крик по комнате, отражаясь от стен, разбивая в дребезги кошмар, срывая сонное оцепенение. Крамер вскочил с постели, мокрый и бледный. В комнате было светло. Огромная белая луна висела в небе, печально взирая на спавших безумцев, ослепленных жаждой наживы. Её бледно-жёлтый луч очерчивал предметы толстой чёрной каймой, придавая ночному пейзажу контраст и резкость. Крамер подошёл к окну и прижался горячим лбом к холодному стеклу. Некоторое время он смотрел на пустынный двор форта и думал, что зря оставил мальчишку одного. «Один чёрт. Скоро все всё узнают. А парень там сейчас один, и рассчитывать ему не на кого. Хотя почему же один? С ним толковый малый Мигель Эрнеста. Он старше, опытнее». «Глядишь, вдвоём сдюжат, если что». Поддавшись размеренному течению мыслей, Крамер совсем успокоился. Постепенно его снова стало клонить в сон, и он не сразу сообразил, что пустынный двор уже не так уж пуст. Вдоль забора, держась в тени, неторопливо шёл человек и вёл в поводу каурую лошадь, на ногах которой были обмотки, скрадывающие стук копыт. Вот он подошёл к воротам, завозился, открывая засов, Чуть приоткрыл створку, вывел лошадь за пределы форта и тихо прикрыл ворота. Крамер не видел лица человека, но ошибиться было невозможно. Алые рейтузы, натянутые поверх белых лосин, носил только один человек во всей Калифорнии.